Мне этот план не понравился, очень уж он страшный, и риск большой, а вдруг что-нибудь случится? Ведь если хоть что-то не заладится, Джима уже не спасти. Он ведь негр, а значит дело гиблое. Я и говорю, давай скажем шерифу, пусть поймает тех двоих прямо сейчас и посадит в тюрьму, тогда они будут в наших руках. Но он меня и слушать не хотел. Если мы так сделаем, разве в этом будет что-то особенное? Нет, нужно их схватить, когда они ничего не подозревают, и привести в суд, а там устроить настоящий спектакль, как тогда в Арканзасе. Видно, Тому после Арканзаса слава в голову ударила. Ничего больше не мог делать по-простому. Тут у нас глаза стали слипаться и решили, мы вздремнем часок, а потом пойдем на дознание. И, знаем, и дело проспали. Пришли, а все уже кончилось, никого нет, и труп тоже унесли. — Ну, ничего страшного, завтра пойдем на совет присяжных. Оказалось, мы проспали чуть ли не до вечера, и время шло к закату. Пора домой ужинать. А Том говорит, нет, нужно убедиться, что те двое на месте. Надо подождать до темноты, а там он еще разок зайдет в дом с привидениями и послушает. Я обрадовался так спокойнее. Спустились мы вдоль ручья, прокрались к реке, прошагали вниз по течению еще четверть мили под обрывом, вошли в воду и стали там ждать. А через час, после того, как стемнело, вернулись. Том пробрался через бурьян к дому, а я остался. Жду, жду. Кругом темно и тихо, и одиноко. И дом с привидениями близко-близко, просто мурашки по спине бегают от ужаса. Времени-то на самом деле не так уж много прошло, а, казалось, целый век ждал. Наконец Том продирается через бурьян и говорит «Бедный Джим! Бедный Джим! Его повесят! Их там нет!» Я едва не рухнул на месте. У меня все плыло перед глазами. Казалось, еще чуть-чуть и в обморок упаду. Тут я не выдержал и расплакался. Что толку терпеть? Смотрю, а Том тоже плачет и говорит «Зачем я это сделал? Ну зачем, Гек? Они уже были в моих руках! И не будь я таким ослом, я мог бы спасти Джима! говорил-то мне, Гек, чтобы я рассказал шерифу, а я, дурак, не послушал. И вот теперь они сбежали, и мы их больше никогда не увидим. И Джима теперь не спасти. И все из-за меня. Лучше бы я умер».